Глава 21. Я ни разу не оставалась в своей квартире на ночь, иначе давно прокляла бы отсутствие на окнах штор. Солнечный свет заливает каждый сантиметр комнаты, пробивается в глаза даже через мои опущенные веки. Будет меня даже раньше, чем это делает раздражающий звонок в дверь. Мне приходится напрячь мозги, чтобы вспомнить, где я нахожусь. — Ты что, заказала доставку еды? — хриплый голос Крис похож на стон. Нет. 40-сантиметровый матрас под нами настолько мягкий, что я не могу пошевелиться. Это единственная мебель в моей квартире. Матрас, лежащий прямо на полу в центре комнаты, и мое пианино, которое я вывезла из квартиры родителей на прошлой неделе. Брошенный на полу телефон оживает, и к треле дверного звонка добавляется пиликание моего рингтона. Приоткрыв один глаз, вижу на дисплее имя своего брата, и с чертыханиями вскакиваю на ноги. «Одиннадцать утра». «Это Андрей», — говорю, отбрасывая в сторону белую простыню. «На мне только стринги. Платье маленькой кучкой лежит рядом с туфлями. На Крис то же самое, стринги. Плюс простыня, в которую она заворачивается до самого подбородка. Где ее платье, я понятия не имею. Я нахожу футболку и джинсовые шорты в своем чемодане, который притащила сюда вчера утром. кидаю в Кристину еще одной футболкой. Она быстро одевается, тут же падая обратно на матрас. Трель звонка не прекращается ни на секунду и бьет по моим пульсирующим вискам, как кувалда. «Угомони его, молю!» – бормочет Кристина, натягивая простыню на голову и спрашивает оттуда. «У тебя есть вода?» «Должна быть». Выхожу из комнаты в коридор и шлепаю босыми ногами по кафелю, направляясь в прихожую. В глазок вижу своего брата и рычу, открывая ему дверь. С ума сошел? Доброго утречка. Андрей вручает мне два стакана с кофе, проходя в квартиру. На нем футболка и свободные штаны с карманами. Он отдохнувший, просто пышущий отличным настроением и энергией, от которой мне хочется вытолкать его в зашей, туда, откуда он пришел. Спасибо. Забирая у него кофе, чувствую, как просыпается аппетит и жажда. Сбросив кроссовки, он осматривается, крутя на пальце брелок сигнализации от машины и проходит дальше по коридору. Заглядывает в кухню, интересуясь. Как самочувствие. На все двадцать. Снимаю со стаканчика крышку и делаю большой глоток. Слава богу, отражение в большом зеркале на стене никак не показывает моего физического состояния. Я растрепанная, но и только. Даже разводы туши под глазами не делают меня чудовищем. Остановившись в центре кухни, прямо в полоске солнечного света, Андрей изучает белый кухонный гарнитур, который установили совсем недавно. Я еще не успела снять с него пленку. «Красиво», – замечает, посмотрев на меня. «Угу», – оборачиваюсь на скрип двери. «Пахнет кофе». Крис высовывает из комнаты всклокоченную голову и выходит в коридор, одетая в старую футболку Андрея с эмблемой МГУ, которую я лет пять использую как ночнушку. Футболка доходит ей до середины бедра, но плечи, как и на мне самой, сползли почти до самых локтей. Подойдя ко мне, Крис забирает стакан и смотрит на моего брата, бармача. «Привет!» «Классная майка!» Бубнит он в ответ, проходя с ладонью по волосам, которые за лето успели выгореть почти до песочного блонда. «Что?» Крис, непонимающе смотрит на себя сверху вниз но через пару секунд до нее вроде бы доходит, и она внезапно краснеет до корней волос. Андрей чашет подбородок и объявляет. «Могу развести вас по домам, я сегодня свободен». Мой телефон в комнате опять звонит, но после пятиминутного бодрствования и огромного глотка кофе стандартный рингтон уже не ощущается ударом мешка по голове. Мешком ударяет другое, то, что на дисплее входящий звонок от Градского. панике я не придумываю ничего лучше, как рвануть в ванную, прихватив с собой звенящий телефон. «Ты чего?» – удивленный возглас Крис летит мне в спину, когда я со щелчком захлопываю дверь в ванную, отделяя себя от остальной квартиры. «Кажется, от кофе мне поплохело», – произношу сдавленно, гипнотизируя взглядом пропущенный вызов и вздрагиваю, когда Градский настойчиво начинает звонить снова. Примерно всю дорогу до дома и половину ночи, Я в неосознанности опять и опять переживала наш безумный поцелуй. Мне не нужно ничего анализировать. Я и так знаю, что он был лучшим в моей жизни. Включив воду в душе, провожу пальцем по экрану и прижимаю телефон к уху. «Да?» – спрашиваю осторожно. В груди тянет и печет. Я не знаю, чего мне стоит ожидать от этого звонка. Влад умеет выбить меня из седла парой слов – или воскресить одним прикосновением, и он честно предупредил, что не собирается быть расстеленной передо мной красной ковровой дорожкой. Но после того, как я попробовала его губы на вкус, меня уже ничего не остановит. Сердце трепещет и рвется к нему даже через телефонную трубку. Если бы он не позвонил, я бы умерла или пришла к нему за очередной порцией нравоучений сама. «Доброе утро, Арина». Его голос не менее бодрый, чем у моего брата, Судя по шуму на заднем фоне, он уже тоже куда-то едет. Наверное, они, в отличие от меня и моей подруги, знают какой-то секрет, как приходить в себя после десятка шотов и ночи в клубе. «Ошибся номером?» – спрашиваю, привалившись плечом к стене. «Смешно. Нужно встретиться и поговорить». «Мне не смешно. Он звонит мне первый раз в жизни. Его голос, искаженный динамиком, до да мурашек близкий и знакомый». но серьезность его тона меня пугает. Если он проспался и сейчас предложит все забыть, то я этого не переживу. — О чем? — О важном. — Градский, — шиплю яростно. — Если у тебя совесть проснулась, засунь ее себе в... — Выбирай выражение, малыш, — говорит с хрипотцой. Сглотнув, я закусываю костяшку пальца. Сердце дергается, и я не издаю ни звука, чувствуя, что начинаю потеть. — Где ты? — спрашивает Влад. В своей квартире. Адрес? Ты едешь ко мне? Сейчас? У меня мокнут ладони, а тушь под глазами начинает чесаться. Буду ждать тебя на парковке. Примерно, прикидывает он. Через 30 минут. Я опять торможу с ответом, но он ему и не требуется. Градский просто кладет трубку, оставляя меня как заведенную игрушку посреди ванной с пониманием, что в ближайшие полчаса мне нужно избавиться от брата и от подруги, Успеть привести себя в порядок и не подохнуть от фонтана эндорфинов, которые захватили мою кровь.